пункты вице-канцлера Бестужева. Поводом для назначения к молодой чете Саглядатеев, жены и мужа Чаглоковых, было событие незначительное, но достаточно скандальное. Покои Петра соседствовали со скромной комнатой, в которой государыня часто обедала с самыми близкими доверенными людьми. Ими могли быть и горничные, и певчие из церкви. Дверь между покоями князя и этой комнатой была забита. Екатерина пишет. Великому князю пришла фантазия посмотреть, что происходит в этой комнате. Он просверлил дырки в двери, отделяющие комнату от этой. Просверлил дырки и увидел тётушку Елизавету Петровну за чаепитием с графом Алексеем Разумовским. Граф был вшла в фроке, то есть совсем по-семейному. Но ему недовольно было самому глядеть в эти дырки. Он хотел, чтобы всё его окружение насладилось этим зрелищем», — пишет далее Екатерина. У неё самой хватило ума отказаться от этой забавы. Она и мужа предупредила, что это опасная игра. Узнав о проделке племянника, Елизавета пришла в ярость. Здесь и Бестужев подоспел со своими советами. «Молодую пару надо образумить, пора кончать ребячество». «За ними надо установить неусыпный надзор и разработать пункты инструкции, как вести себя должно. Иначе трон русский не получит наследника». Елизавета приняла совет вице-канцлера. Где-то через девять месяцев после свадьбы Елизавета подписала сочинённую Бестужевым бумагу, по которой в штат молодожёнам назначали двух достойных особ — гофмейстера и гофмейстерину, то есть двух надзирателей. Достойные особы должны были отслеживать каждый шаг молодых и исправлять их поведение. В наставнице Екатерине императрица выбрала свою любимицу, стацдаму, Марию Чуглокову. Наставником к великому князю вначале назначили князя Репнина, но поскольку он по мягкости характера попустительствовал Петру, то получил отставку. Его место занял супруг Мария, гофмаршал Чуглоков. Марии было 24 года, но она уже имела двух детей и ждала третьего. Это ли не показатель высокой нравственности? В пунктах Бестужева всё было расписано очень подробно. Петра Фёдоровича обвиняли в легкомыслии, в грубых привычках. Нельзя прилюдно лить воду из стакана на голову слугам. В нетактичных разговорах, в устройстве театра марионеток в своей комнате и так далее. Наследнику надлежало вести себя так, чтобы приобрести любовь и уважение нации, которые ему предстоит управлять. Он должен соблюдать благоговение и благолепие при церковной службе, быть почтительным с духовными лицами. В церкви Пётр часто вёл себя безобразно, разговаривал, смеялся и передразнивал священников и молящихся. В нём умер талантливый актёр, передразнивая людей он, Так ловко копировал их походку и повадки, что выходило очень смешно. Отдельный пункт инструкций был посвящен хилому здоровью наследника. Ему надлежало слушаться врачей, правильно питаться, не пить через и так далее. Особое внимание было уделено забавам великого князя. Романы не читать, игру на скрипке присечь солдатиков выкинуть. Претензии к Екатерине были более строгими. Они включали три пункта — небрежное отношение к православию, запретное вмешательство в голштинские дела, а также чрезвычайную фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами, что ещё хуже, с пажами и даже с лакеями. Что тут правда, а что ложь, неизвестно. Да, у Екатерины были дружеские отношения с братьями Чернышёвыми. Эти трое блестящих молодых людей пользовались особым расположением Петра, а молодой двор на то молодой, что там хотелось веселиться. Для обеспечения появления наследника, указывал Бестужев в своем документе, «Великой княгине должно быть прилежно применяться более покорно, чем прежде, со вкусами мужа, казаться услужливой, приятной, влюбленной, пылкой даже в случае надобности». Употреблять, наконец, все свои посильные средства, чтобы добиться нежности своего супруга и выполнить свой долг. Унизительные пункты, что и говорить. От великой княгини удалили всех близких ей людей. Даже слуг поменяли. Кроме того, ей запретили любую переписку. В её комнате вообще не было письменных принадлежностей. Теперь письма дочери к матери писались в иностранные коллегии. Екатерине оставалось только поставить свою подпись. Правда, со временем Екатерине удалось переслать матери несколько писем с помощью мальтийского рыцаря Сакрамозо, личности загадочной и тёмной. Вокруг Екатерины образовалась пустота. И чем она теперь заполняла свой досуг? Чтением? Это были уже не пустые романы, а серьёзные книги, которые ей поставляли из академической библиотеки. В первый свой год проживания в Петербурге она получила ценный совет от графа Гюленбурга, который прибыл в Россию со шведским посольством. Граф по достоинству оценил способности и ум юной принцессы, которую он назвал философским. Он сказал, «Каким образом ваша душа поддается расслабляющему влиянию двора полного роскоши и удовольствия? Обратитесь снова к врожденному складу вашего ума. ваш гений, рождён для великих порывов». Эти слова Екатерина записала по памяти уже зрелой женщиной. Может быть, граф говорил менее пышно, но не в этом дело. Он дал ей список книг, и Екатерина приняла из-за чтения. Это были «Жизнь Цицерона», «Жизнь знаменитых мужей Плутарха», «Причины величия и упадка Римской республики», «Затем последовали Руссо и Монтескье». Вначале она очень скучала над величием и упадком, но потом весьма пристрастилась к умным авторам. Кто бы мог предположить, что работы Монтескье станут её настольными книгами? Потом был Вольтер, всеобщая история Германии Барра, письма мадам де Севинге, оказавшие на Екатерину огромное влияние, но была и особенная литература, будившая её женское сознание, а вернее сказать, инстинкты. скажем, Дафнис и Хлоя, полная простодушных любовных сцен, или История Иоанны II, королевы Неаполитанской, красавицы и распутницы. Как пишет автор, сия Иоанна многих услаждала своим телом, но как можно порицать за этот порог королеву и красавицу? Она солнце, а солнце можно только боготворить. Весь двор и иностранные послы внимательно следили за жизнью молодого двора. Да Шампо доносят в Париж. Великий князь, не подозревая этого, был не способен иметь детей от препятствия, устраняемого у восточных народов обрезанием, но которое он считал неизлечимым. Великая княгиня, которой он опротивил, и не чувствующая ещё потребности иметь наследника, не очень огорчалась этим злоключением. Всё это выяснилось позднее, и физический недостаток Петра путём операции был устранён, но пока во всём винили Екатерину. Не умеет склонить мужа к любви своенравно, а может быть и неплодно,